Глава 38 Джек вернулся к себе в Новоорлеанское отделение погранслужбы, ведя с собой остальных и уединился с ними в компьютерном зале. История у этого здания из красного кирпича давняя, еще с 20-х годов, когда главной задачей агентства был отлов матросов, дезертировавших с кораблей и контрабандистов эпохи сухого закона, доставлявших РОМ с Карибских островов. Но времена переменились. Теперь, став частью Министерства внутренней безопасности, отделение располагает одними из совершеннейших в стране приборами наблюдения и компьютерами, используя их для защиты рубежей от террористов и их оружия. Расхаживая по помещению, Джек тер виски, чтобы не дать голове лопнуть. Вернувшись сюда, он ощутил, что кожа прямо-таки пылает в горячке, и тлеющая боль пронизывает его до мозга костей, грозя полыхнуть пожаром. Он сухую проглотил три таблетки аспирина и теперь ждал, когда они подействуют. Болеть ему просто некогда, и эта напряженность делу отнюдь не способствует. «Долго нам здесь сидеть?» — поинтересовалась Зоуи. Джек убрал руки от головы. «Не больше суток». «К этому сроку участь Лорны будет решена», И поддерживать легенду, будто все находившиеся в УЦИИ в погибли, больше не потребуется. Первый вертолет экстренных служб прибыл на место событий четверть часа спустя, с момента, когда Джек нашел в лесу Берта. Увидев на борту вертушки эмблему пограничной службы, Джек испытал облегчение. Вертолеты пограничного отделения частенько реагируют на чрезвычайные ситуации первыми. Джек замахал вертушки, чтобы спускалась... И быстро растолковал знакомому пилоту необходимость сохранить их участь в тайне. После этого он скоординировал поддержание этой дымовой завесы с органами правопорядка. Утренние передачи новостей уже раструбили о трагедии и отсутствии выживших. Вскоре после того, местный филиал NBC получил электронное письмо, утверждавшее, что поджог дело рук новой террористической ячейки борцов за права животных. Явная липа скорее всего, состряпанная организаторами налеты. И тем не менее, она тоже пришлась Джеку на руку. Террористический след заставил новостные службы гоняться за собственными хвостами. Отсутствие свидетелей или выживших никто сомнению подвергать не стал. После чего Джек перебросил всех сюда, включая Берта и животных Страулера. Рэнди развалился в офисном кресле, закрыв глаза, а пес свернулся у его ног. Остальные животные только-только начали приходить в себя после легких транквилизаторов. Доктор Грир под местной анестезией извлек их трекинговые радиометки, и теперь капсулы покоились на соседнем столе под медной клеткой Фарадея, чтобы их не могли отследить. Все они, кроме одной, были исследованы компьютерным экспертом из местного отделения ФБР. Нацепив на нос бинокулярную лупу, тот дезактивировал маячки а заодно подтвердил прежние подозрения Джека. «Это не коммерческие изделия. Я бы сказал, армейские или типа того. Так или иначе, у заказчика денег хоть отбавляй». Пока они дожидались дальнейших подробностей, к Джеку присоединился Карлтон с кружкой кофе в ладонях. «Если ваш человек прав, это подтверждает подозрение». «И какое же, — поинтересовался Джек — радуясь возможности отвлечься. Все случившееся выходит далеко за рамки простых корпоративных ухищрений по обходу законов и правил относительно исследований на животных. Тут следы чего-то более грандиозного, возможно, при поддержке правительства. То есть нашего правительства Карлтон поглядел на Джека как на наивное дитя, Правительство США постоянно финансирует подпольные исследования, в том числе грантами от УПАНИР – Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ. Но вам следует знать, что в последние пару лет в научных кругах упорно циркулируют слухи о проектах настолько темных, что люди в них пропадают совершенно бесследно и вы считаете, что мы наткнулись на один из них?» «Не знаю», — вздохнул Карлтон. «Но наблюдается и другая тревожная тенденция. В отношении частных подрядчиков Министерства обороны. Как я полагаю, при вашем армейском прошлом Blackwater для вас не пустой звук?» Джек кивнул. «Блэк частная охранная корпорация, которую правительство США подрежало для службы в Ираке и Афганистане. По сути, это наемная армия. В раке Джек бок о бок служил с несколькими членами Блэквотер. Он с ними не цапался, хотя штатные военнослужащие особой приязни к ним не питали. Обе армии бились на одной территории, но у наемников Блэквотер и экипировка и жалование были не в пример лучше. Фактически, большинство из них бывшие солдаты, завербованные после демобилизации. Вербовщики подкатывались даже к Джеку. И он всерьез подумывал, не согласится ли. А потом, вокруг Blackwater, разразились скандалы: свидетельские показания о секретных программах покушений, контрабанде оружия, массовом истреблении гражданского населения, даже убийствах федеральных свидетелей. В конечном итоге Джек предпочел защищать родину здесь. А при чем здесь Blackwater? спросил он. А при том, что эта корпорация с 2000 года заработала на правительственных контрактах свыше миллиарда долларов, а ведь она — лишь одна из 600 подобных фирм, подвязавшихся на этих двух театрах военных действий. «Я это прекрасно знаю», — проворчал Джек, побуждая ученого быстрее переходить к сути. «Тогда вы можете не ведать, что подобные контракты одними полувоенными фирмами больше не ограничиваются». Научное сообщество к ним тоже привлекают. На подножку поезда запрыгнули сотни исследовательских групп, больших и маленьких. И, насколько я слышал, соперничество у них не только яростное, но и кровопролитное. Таких подробностей Джек не знал. Он представил животных, диверсионную группу, зверства. Когда в дело вовлечены столь колоссальные денежные средства, продолжал Карлтон, скандалы Блэквотера распространяются по этим научным сообществам как вирус. Пускаются на промышленный шпионаж, вандализм, аутсорсинг исследований в страны третьего мира, чтобы обойти закон... Эм, список можно продолжать и продолжать. Джек понимал озабоченность ученого. Случившееся в это описание укладывается однозначно. Дверь у него за спиной распахнулась. Вернулся из лазарета брат Лорны с рукой, закованной в гипс от ладони до локтя и взглядом, остекленевшим от обезболивающих. Пошевелившись, Рэнди открыл один глаз и скосил его на Кайла. Клево! проворчал он под нос. «Значит, один из полков снова с нами». «Выходит, вроде как, теперь еще кто-нибудь снова попытается меня прикончить». «Что вы имеете в виду?» — насупился на него Кайл. Джек ступил между ними. В голове тупо пульсировала боль. Только усугубления ему тут не хватает, особенно со стороны Рэнди. Стена, между братьями, рухнувшая тогда в лесу, при свете дня воздвиглась сызнова. «Рэнди, прикуси-ка ты язык, покамест». Посмотрев на него волком, брат сплел руки на груди. «Я только говорю, что стоит Минарам спутаться с полками. Кого-нибудь из нашего семейства убивают. Или в моем случае едва не убивают». Лицо у Кайла побурело, как помидор. «Что вы имеете против моей сестры? Вы тут с братцем хлещете кофе и трескаете пончики, пока она там в опасности». «А что, есть пончики?» полюбопытствовал Рэнди, выпрямляясь в кресле. Тряхнув головой, Кайл обратил свой гнев на Джека, ткнув ему свою руку. «Меня уже починили. И что вы собираетесь предпринять для Лорны? Вы сказали, у вас есть способ ее отыскать». «Гомонитесь. Есть, ну... Ах, надеюсь, что есть». Джек бросил взгляд на эксперта по компьютерам. «Как?» — не унимался Кайл. Злобные нотки в его голосе сменились умоляющими. Джек приподнял клетку Фарадея с хирургически удаленными радиометками. С помощью вот этого. Когда электричество в ОЦИФ выключилось, Джек как раз разглядывал один из этих маячков, и лишь только стало темно, убрал его в карман для надежности, чтобы рассмотреть повнимательнее потом. Но, покидая Лорну в кабинете одну, Оставил ей не только шприц мёд. Я подкинул один из этих радиомаячков Лорни в карман. Напряжённое лицо Кайла смягчилось надеждой. «Боже мой!» — пробормотала Зоуи. «Вы считаете, мы сможем им воспользоваться, чтобы отследить Лорну?» «Именно на это я и рассчитываю». «По-моему, я могу заставить его работать», — подал голос эксперт, должно быть, услышавший их разговор. Это определённая разновидность технологии GPS. Если во всех радиометках используется та же самая технология, я смогу её отыскать, хотя это потребует какое-то время. Придётся перебирать спутник за спутником. Он развернулся с креслом лицом к ним. Было бы быстрее, если бы я хотя бы в черне представлял, где начинать поиски. Джек поразмыслил обо всём, что узнал от Карлтона, сопоставив с собственными догадками. С Мексики или где-то за пределами территориальных вод, высказал он предположение. Может, на Карибах? Они не так уж далеко. Но определенно к югу от границ США. Карлтон кивнул, соглашаясь с его оценкой. «Это громадная территория», — снова сгорбился Кайл. «Уж мне ли не знать? У нефтяной компании, с которой у меня контракт, платформы по всему побережью залива сверху донизу. Рад слышать. — откликнулся Джек. — Потому что, если я прав, одна из этих платформ может понадобиться нам в качестве оперативной базы. Кайл поднял на него глаза. Уже не такие остекленевшие. В них сверкнул трезвый расчет и сила, почерпнутая из сознания, что он тоже может пригодиться. И все-таки он продолжал терзаться главным вопросом, невольно пробормотав его вслух. — Жива ли она еще?